Колымага, какую он повыбирав, в конечном итоге купил за 450 долларов с полностью заправленным баком, оказалась Шеви Нова, 1983 года. На счетчике у Шеви было почти миллион миль пробега, и в нем слабо пахло бурбоном, табаком и сильно бананами. Под снегом и грязью он не смог определить цвета кузова. Однако из всех средств передвижения на стоянке позади дома Шурина Мэтти Эта тачка была единственной, которая выглядела способной осилить 500 миль. Расплатился он наличными, и Шурин Мэтти не спросил ни имени Тени, ни номера его страхового свидетельства, вообще ничего, кроме денег. С пятьюстами пятьюдесятью долларами в кармане Тень поехал на запад, потом свернул на юг, держась подальше от федеральных трасс. В Колымаге имелось радио, но когда он его включил, оттуда не раздалось ни звука. Дорожный указатель оповещал, что он покинул Висконсин и теперь находится в штате Иллинойс. Он проехал открытый карьер, над которым в тусклом зимнем свете сияла огромная арка синих огней. Остановившись, он поел забегаловки у мамы, успев попасть внутрь как раз перед тем, как двери закрыли на перерыв. На въезде в каждый городок Рядом с обычным указателем красовался еще один, говоривший, что он въезжает в наш город, население 720. Третий указатель объявлял, что городская юношеская команда на третьем месте из тех, откуда берет себе запасных национальная сборная по баскетболу, или что данный городок — родина победительницы полуфинала в матче по армрестлингу среди девочек до 16 лет. Клюяносом писали, Тень ехал вперед и с каждой проходящей минутой чувствовал себя все более опустошенным. Он проехал на красный свет, и ему едва не врезалась в бок женщина на додже. Как только Тень выбрался в поля, то, съехав на пустую дорожку для тракторов на обочине, припарковался у присыпанной снегом стерни, по которой процессия толстых черных диких индеек медленно шествовала чередой плакальщиц. Выключил мотор – и заснул, растянувшись на заднем сиденье. Тьма. Ощущение падения. Словно он падал в огромную дыру, как Алиса. Он падал на сотни лет в темноту. Лица скользили мимо него, выплывая из темноты. каждое было порвана в клочья, прежде чем он успевал их коснуться. Внезапно и без перехода он перестал падать. Теперь он оказался в пещере, где был уже не один. Тень глядел в знакомые глаза. Огромные, влажные, черные глаза. Глаза моргнули. Под землей. Да, это место он помнил. Запах влажной коровы. Свет языков пламени отражался от мокрых стен, освещая голову бизона, тело человека, кожу цвета красной глины. — Но почему вы не можете оставить меня в покое? — спросил тень. — Я хочу просто поспать. бизон человек медленно кивнул. Его губы не шевельнулись, но голос в голове тени произнес. — Куда ты идешь, тень? «В Каир?» «Почему?» «А куда мне еще идти?» «Среда хочет, чтобы я туда поехал». «Я пил его мед». Во сне тени с логикой сновидения этот долг казался неоспоримым. Он трижды выпил мед среды и тем самым скрепил уговор. Какой еще у него теперь остается выбор? Бизон человек протянул руку к огню помешать угли и ломанные сучья полыхнули ярче. — Надвигается буря, — сказал он. Руки у него были испачканы пеплом, и он вытер их обезволосую грудь, размазав по ней пятна сажи. — Все мне это твердят. Можно задать вопрос? Возникла пауза. На мохнатый лоб села муха. Бизона-человек смахнул ее. — Спрашивай. «Это правда? Все эти люди действительно боги?» всё так...» Тень помялся, потом сказал «невероятно!» «Это не было нужным словом, но лучшим, какое он мог подобрать!»